«Да, давненько я за Кульманом не стоял. Правая рука слегка ныла от непривычной нагрузки. Приходилось много и часто чертить, задирая ее вверх. Поднимать допуски контейнеров, которые сам и вводил когда-то в обиход. Да вот только с того времени идея не стояла на месте, и сейчас эти допуски слегка поменялись» как и габариты стандартного контейнера, места креплений на нем, материал сборки. Все это стоило учитывать. Одно дело, если контейнер выполнен из железа и совсем иное из доски. И толщина разная, и вес у контейнера, да и конечная стоимость, что тоже надо держать в уме. И это самый простой момент. Те же места для сна. Ну, что проще, воткнуть в контейнер кровати и дело с концом. А в каких условиях этот контейнер будет эксплуатироваться? Зимой без обогрева в нем не поспишь, а летом, если контейнер будет из металла, то это не место отдыха, а душегубка получится. Короче, пришлось мне собираться на прием к Иосифу Виссарионовичу. Раз уж поручение его, то он должен лучше знать, что хочет от меня. «Давно я тут не был», — прошептал я себе под нос, оказавшись в гулких коридорах Кремля. «А виды не меняются. Однако я был не совсем прав, изменения были. И первое, что бросилось мне в глаза, — новый секретарь перед дверью в кабинет Иосифа Виссарионовича. Низенький, гораздо ниже меня, хотя и я не под два метра ростом. Аккуратно зачесанные волосы, внимательный и цепкий взгляд. «Здравствуйте, товарищ Огнев, Сергей. Приятно познакомиться. Вы по какому вопросу? Вам назначено?» «Не назначено, а вопрос у меня самый насущный». Не могу выполнить поручение товарища Сталина, нужны более четкие характеристики объекта, который он поручил разработать нашему институту. О каком именно поручении идет речь? Могу я с ним ознакомиться? Не торопился меня пропустить в кабинет секретарь. А вас как зовут? Александр Нестерович Поскребышев. Итак? Ну, грифа секретно на документе не было, да и передо мной не кто-то, а личный секретарь Осифа Виссарионовича, поэтому я спокойно протянул ему полученный неделю назад документ. Внимательно изучив поручение, Александр Нестерович посмотрел на меня. И в чем конкретно у вас возникли вопросы? А это я уже скажу лично товарищу Сталину. Мне не нравилось, что вот этот человек так долго тянет и не пускает меня в кабинет к генеральному секретарю. Неужели я и правда зазнался? Раньше я хоть и не пинком эту дверь открывал, но и не мурыжили меня так. И уж о моем приходе докладывали сразу, не устраивая допрос. «Товарищ Сталин занят», — отрезал Поскребышев. «Запишитесь на прием, как положено, после чего...» Дальше я слушать не стал и двинулся к двери. Тут уже и сам секретарь подхватился и довольно шустро встал между мной и дверью, но вот стукнуть разок в нее я успел. — Я сейчас вызову охрану, и вам, товарищи, объяснят, что значит нельзя, — спокойно процедил секретарь. — Вызывайте, — усмехнулся я. — Чтобы кого-то позвать, ему придется подойти к своему столу, а там уже я успею войти в дверь. Вот только никого и звать не пришлось. Оказалось, охрана была недалеко, просто на глаза не показывалась до этого времени. Два мужика в форме НКВД незаметно зашли мне за спину и заломили руки. Я и пикнуть не успел. «В холодную его!» — скомандовал Поскребышев. «Пусть расскажет, кто он такой и почему решил напасть на товарища Сталина». «Да вы что творите?» — крикнул я. Что за чушь вы несете? Ни на кого я не хотел нападать. Но меня не слушали, а молча волокли на выход.